Глава 19. Незаметно пролетело еще три года, наполненные учебой, играми, в которые играл уже весь замок, сказками, которые передавались из уст в уста, песнями, которые уже гуляли далеко за пределами Марлима, подначками весельем и беззаботностью. Конечно, хватало и изъялтов, и проблем, но все они теперь казались даже забавными. Маугли окончательно прижился в нашей компании. Парень настолько изменился, что его друзья поначалу даже приняли это в штыки, однако со временем и они признали произошедшие с ним изменения и незаметно для себя начали меняться сами. Но не обошлось и без перекосов. Однажды я застала парня в гостиной, бессильно сжимающим кулаки и смотрящим куда-то вдаль стеклянным взором. «Эй, Маугли, что случилось?» – обеспокоенно спросила его. знаешь лей, Вот как не стараюсь, все равно не получается быть для всех хорошим. Хуже от того, что некоторые это мое стремление принимают за слабость. Но так не должно быть, Лей. Что я делаю неправильно? И я чуть не упала от такой постановки вопроса. Маугли, слушай, я даже не думала, что ты так можешь расценить мои слова. Не нужно быть хорошим для всех, это неосуществимо. Это путь в никуда. Да ты и сам не сахарная булочка, чтобы нравиться всем. «Но как же так?» — совсем растерялся парень. «А «Да вот так! Ты должен делать то, что сам считаешь правильным. Вот считаешь ты, что какому-нибудь недоумку нужно начистить морду лица? Сделай! И тебе приятная ему наука. Ты же не отморозок какой-то со сбитыми представлениями о добре зле. Поэтому твой внутренний компас тебе всегда подскажет, как нужно поступить. А быть хорошим для всех никто не оценит. Еще и за дурачка будут принимать». Парень кивнул и задумчиво отправился к себе. Но, не дойдя до комнаты, развернулся и снова меня позвал. «Лей, послушай, я ведь могу тебя кое о чем спросить?» «Конечно. Только ты никому, ладно?» Он снова подошел ко мне и, смущаясь и почти заикаясь, опустив глаза, очень тихо спросил. «Как думаешь, если я буду таким, как ты сказал, отец меня полюбит?» Ах ты ж, ё-моё, извечная проблема отцов и детей. Я же не грёбаный психолог, чтобы отвечать на такие вопросы. Сложно однозначно ответить на этот вопрос, но я знаю точно только одно. Тебе не нужно быть таким, каким кто-то желает тебя видеть. Я, твои друзья или даже твой отец. Ты должен быть таким, каким сам хочешь, только старайся это делать не за счёт других людей когда ты сам осознаешь, каким хочешь быть, тогда найдешь путь это сделать и станешь цельным, счастливым человеком, а твои родные и близкие это оценят. Может, не сразу, может, придется даже пойти с ними на конфликт, но они оценят. Ты, главное, сам определись». Веселий долго молчал, глядя мне в глаза и переваривая все, что только что услышал. «Знаешь, Лей, ты очень странный». Ты говоришь о счастье, хотя я спрашивал совершенно о другом. Но ты ответил на мой вопрос. Только вот я не знаю, каким на самом деле хочу быть. Это придет само, не нужно насиловать мозг, улыбнулась я. Ты просто слушай себя и действуй соответственно своим внутренним желаниям. Чувствуешь, что на правильном пути? Иди. Чувствуешь, что делаешь что-то не так? Остановись, подумай. А для того, чтобы твои желания были адекватными, Старайся больше читать. Мудрость предков всегда в помощь. Старайся развиваться не только физически, но и тренируя ум. Ведь дурака видно издалека. Ты временами так мудрено говоришь, что я даже не сразу понимаю, что ты хотел сказать. Просто я много читаю. Я многозначительно постучала пальцем по виску. Все-таки нашему Маугли явно не хватало усидчивости и рвения в учебе. Вот я и решила подчеркнуть этот аспект. «Ладно», — немного смутился он, — «пойду я». «Ну, иди». Я сама поняла одну простую вещь. Обиженный обижает, а счастливый старается подарить это счастье другим. За эти годы мои друзья превратились в настоящих мужчин. Высокие, статные, веселые. Они стали грозой здешних девушек. Поэтому разрешение на выход из школы им давали с неудовольствием. Я же среди них была мелкой и щуплой. Недоброжелатели, а их хватало, часто подшучивали надо мной и называли паршивой овцой. Ну, а мальчишки иногда подначивали, называя шустрым кузнечиком. А я отшучивалась, что все в ум пошло. Зарух, правда, иногда погружался в какое-то странное мрачное настроение и пристально меня разглядывал, уделяя внимание кадыку, который я уже себе наколдовала, и плоской груди. Нарим стал проявлять больше заботы, которая подчас была не совсем уместна, особенно это было заметно после его возвращения из дома. Потом все потихоньку приходило в норму, но все равно немного напрягало. Рыжий просто оставался с собой и мог без биняков так залепить. «Слушай, Лей, ты такой смазливый, что был бы ты девчонкой, я бы за тобой приударил» и начинал ржать Аки-Конь, глядя на мое негодование. Однако после того, как я пару раз зарядила ему поддых, шутить на эту тему стал гораздо реже. Но все-таки он был прав. Я была очень смазливым парнем и уже подумывала над тем, чтобы увеличить себе иллюзии нос. останавливало только ограничение на браслете иллюзий. Грудь я на день уже давно перетягивала, но старалась не сильно усердствовать, то под вечер было как то страшновато смотреть на приплюснутые какие то немного посиневшие блинчики вместо груди да и ощущение когда к ним после целого дня жесткого заточения приливает кровь не самое приятное поэтому иллюзию я на грудь все же накладывала, а перетягивалась слабо чтобы парни не дай всевышний не нащупали в самый неподходящий момент непонятные упругие плушария все же мы и дрались на занятиях и просто иногда дружески друг другом утузили. Плечи я себе тоже увеличила, все-таки не совсем книжным червем была. А при той физической нагрузке, которую нам давали наставники, мои узкие плечки давно бы привлекли ненужное внимание. У парней вон какой богатырский разворот. Ну, а бедра скрывались широкой одеждой. С голосом было сложнее, но тут помог Дон Кихот, начав по утрам вместе с кофе давать мне какую-то настойку, которая заставляла голос немного грубить на целые сутки. Видимо, она как-то влияла на связки, чтобы они становились плотнее, хотя точно сказать не могу, потому как в этой области не специалист. И несмотря на мой рост и телосложение, поклонниц в городе у меня было больше, чем у них четверых вместе взятых. Не из-за внешности, а потому что пока эти петухи на прогулке рекламировали себя и свои достоинства, я просто разговаривала с девушками и, искренне интересуюсь ими и их делами мне на самом деле было интересно узнать чем живут местные девчонки как проводят время какие наряды в моде и какие сплетни ходят в народе а то с этими мальчишками я стала замечать что и сама становлюсь слишком прямолинейной и даже грубой мне иногда проще донести до них какую нибудь мысль хорошим тумаком и крепким словцом чем нормальным языком до некоторых только так и доходит но ведь это не пристало девушке а мне по осени уже пятнадцать стукнет, а на земной пересчет все восемнадцать. Конечно, случалось немало казусов, связанных с тем, что девушки после хорошего общения хотели романтических поцелуев, а некоторые, особенно смелые, не отказались бы и от более близкого знакомства, о чем мне уже неоднократно намекали. Но я всем говорила, поклялся перед Всевышним, что подарю свой первый поцелуй лишь той, в кого влюблюсь. Бред полнейший, но в здешних реалиях прокатывала. И после этого мои поклонницы старались еще больше привлечь мое внимание, видимо, надеясь стать той самой единственной. Парни смотрели на меня как на психа и периодически стебались, говоря, что им больше достанется. Только Нарим на это хитро блестел глазами, а зарух молчал и, как всегда, хмурился. Однако, шутки шутками, а я ведь до сих пор и правда была не то что нецеилованные, но не видевшие даже мизерного мужского внимания а это уже становилось проблемой чисто психологической конечно, но проблемой учебный год снова подходил к концу мальчишки мыслями уже были дома, а я снова грустила и собиралась провести очередное лето под синюю школы однако моим ожиданиям не суждено было сбыться однажды на занятиях дед снова Попросил показать ему мой внутренний источник, тот мир, который я создавала как его вместилище. Это могло означать лишь то, что он хотел поговорить со мной о чем-то очень важном, без опаски быть подслушанным даже случайно. Когда-то именно здесь я ему рассказала о своих озарениях, когда при надетом ошейнике смогла при помощи своего дара заглянуть в мысли мальчишек. Тогда он долго расспрашивал меня обо всем, что происходило со мной до и после видений, а потом вынес вердикт, что дело, скорее всего, в тех самых яблоках, что испокон веков растут на территории замка и которые так любит профессор. Ведь перед тем, как меня осенило во время общения с Зарухом, я съела яблоко, которым угостил меня из своих запасов профессор. И позже, когда при разговоре с Песелием пришло озарение, я тоже ела яблоко, которое упало мне на маковку. Не откладывая, мы тогда отправились с дедом в сад, разжившись спелыми плодами, и принялись за опыты. Вывод после которых оказался прост. Съел одно яблоко, увидел одно видение. Потом мы еще несколько раз экспериментировали, но результат оказался тем же. Видимо, тот одаренный, что посадил здесь когда-то эти яблони, знал их свойства. Только вот эффект длился не более двух часов. На этот раз разговор оказался не менее серьезным. Дед поставил меня перед фактом, что на лето мы снимем в небольшом городке в Толизии дом, и я проведу каникулы в образе девушки. Он настаивал на этом, мотивируя тем, что я уже взрослая, общаться с парнями как девушка совершенно не умею. По его уверениям, я стала совершеннейшим мальчишкой, и это срочно нужно исправлять. «Но мне ведь еще год учиться», «Не скажется ли это на моей конспирации?» «У тебя хороший актерский талант, чтобы суметь различать два своих образа». Он хитро на меня глянул. «Да твоих сказках и рассказах, которые некоторые называют целыми спектаклями, не болтает разве что ленивый». Я смутилась. «Но это ведь не одно и то же». «Конечно. Ты ведь даже не представляешь, как должна себя вести девушка из высшего общества. Куда ж тебе ее сыграть?» На самом деле я понимала, что дед прав, только почему-то вдруг стало страшно. «Не бойся, моя хорошая!» Дед интуитивно понял мои терзания и приобнял целую в макушку. «У тебя все получится. Тем более я уже нанял из Фаргоции лучшую компаньонку. Она научит тебя правильно вести себя в обществе, одеваться согласно модным тенденциям, вести светскую беседу, женским...» фигурам в танцах, а также элементарно отучить грубить и раздавать тычки из зуботычины кавалерам. Я вспыхнула от осознания, что он намекает на мое обычное поведение в среди парней. Однако быстро взяла себя в руки. Это ведь часть моего маскарада, которая за столько лет уже слишком сильно приросла к моей коже. «Ладно, дедушка, как скажешь». но ну, не расстраивайся, Лейла», — он потрепал меня по плечу. К тому же твой отец в последнем письме обещал летом тебя навестить. На душе сразу потеплело, стало легче. Даже солнышко в мире моего дара стало пригревать мягче, будто лаская. «Как у тебя здесь красиво!» Который раз восхитился дед, осматриваясь вокруг. «Каждый раз удивляюсь твоей фантазии Действительно, мир, созданный мной, когда рядом был Сольгер, хоть и не сильно изменился, но стал более ярким и живым. Каждый раз, заходя в него, я вспоминала человека, которого сначала по совершенно непонятной причине спасла и который позже отплатил мне тем же. Человека, который подарил браслет, который помогает мне успешно скрывать свой пол в стенах школы. Сольгер. Сколько лет прошло, а я нет-нет, да и вспоминала наш с ним разговор на этом самом месте. Особенно его взгляд, которым он одарил меня тогда невольно мысли снова вернулись в прошлое и я как на его увидела сольгера и услышала его слова а ты знаешь что здесь в мире твоего дара ты выглядишь старше вдруг задал он мне совершенно неожиданный вопрос у меня в удивлении взметнулись вверх брови старше и насколько сольгер еще раз пристально заглянул мне в глаза и расцепив свои объятия и, спрятав руки за спину, проговорил. «Достаточно?» «Достаточно для чего?» «Для всего», — наконец ответил он и посмотрел так, как на меня уже очень и очень давно никто не смотрел. Я смутилась и отступила на несколько шагов, а потом вернулась на свой стульчик и присела. «Странно. Как все это странно и забыто, а еще волнительно и несвоевременно». «Лейла!» — выдернул меня из воспоминаний голос деда. «Готовься, мы отправимся в путь сразу же после окончания экзаменов. На днях мне доставят пару платьев, чтобы ты могла переодеться прямо в дороге и привыкать к ним, а потом на месте мы закажем тебе нормальный гардероб». «Да зачем мне целый гардероб на одно лето?» — удивилась я. «Ох, Лейла!» — вздохнул дед. «Затем...» чтобы ты хотя бы имела представление о том, что входит в гардероб нормальной аристократки и чего нужно требовать у портного в следующий раз, — резонно заметил дед. К тому же, чтобы ты знала, твой дед достаточно богат, чтобы обеспечить тебе несколько таких гардеробов за раз. Ты все же думаешь, что после окончания школы я поеду с тобой в Фаргоцию и буду вести светскую жизнь? Дед посмотрел на меня, и, тяжело вздохнув, признался. «Я на это надеюсь. Но подобные знания в любом случае будут для тебя не лишними». В этом он был абсолютно прав. Но с недавних пор меня грызло другое. Я не знала, что мне делать после окончания школы. Смысла учиться в университете не было. Я и так учусь параллельно в школе и в нем, а за оставшийся год пройду все университетские дисциплины. Но что дальше? Просто стать добропорядочной аристократкой, выйти замуж за того, на кого укажут деды, и жить ни о чем не заботясь? Но ведь я совсем не этого хотела. Вернее, я точно и сама еще не знала, чего хотела, но все же мечтала, что смогу найти в этом мире свое призвание. Дед, а тебе не кажется, что несмотря на всю красоту, Это место можно сделать еще гармоничнее. Вернее, его можно оживить. Он удивленно на меня посмотрел. Мир твоего дара и так гораздо красочнее и красивее, чем создают многие другие. Я понимаю, но иногда у меня такое ощущение, что я что-то упускаю, а, возможно, просто не знаю чего-то очень важного, что сможет изменить все вокруг, и не только здесь. Лейла. «Ну, ты и фантазерка», — улыбнулся дед. «Пойдем, сваришь мне своего фирменного кофейку».